Глава восьмая. Мечта о Париже ярко засияла воображении Юджина, и к этому примешивались и другие заманчивые мысли. Теперь, когда его картины удостоились публичной выставки, широко отмеченной в газетах и специальных журналах, и п р и в л е к ш и й такое множество избранной публики, его имя... стал известным в кругах художников, критиков, писателей. Немало людей искало знакомства с ним, чтобы выразить ему свой восторг. Установилось мнение, что Юджин крупный художник. Правда, талант его еще не достиг своего расцвета, но явно находится на пути к этому. В глазах своих знакомых Юджин, благодаря выставке, чуть ли не в один день вознёсся. на н е д о с т и а е м у ю высоту, оставив далеко позади таких мелких художников, как Смайт, Макхью, Мак Конел и Дизе, чьи полотна дважды в год наводняли залы Национальной Академии и Общества акварелистов, и еще из чьей среды он до некоторой степени вышел. Он стал крупной ф и г у р о й Это признавали выдающиеся критики, разбиравшиеся в искусстве, и теперь от него будут ждать больших вещей. Одна фраза из статьи Люка Северуса, опубликованной в и н н е н г с а н в ниве выставки не выходила у него из головы. Если мистер в и т л а и в п р е д ь будет неуклонно следовать по избранному им пути, если дровани ему не изменит... Но почему оно мне может изменить? – спрашивал себя Юджин. После закрытия выставки он с огромным удовлетворением услышал от месье Шарля, что три его картины проданы: одна банкиру Генри Маккенна за триста долларов, другая за 500 долларов Айзеку Верхейму, уличная сцена к на Ист-Сайде. который так восхищался месье Шарль и третье три паровоза, въезжающие в железнодорожный парк, тоже за пятьсот долларов Роберту Уинчину, железнодорожному магнату, вице-президенту одной из крупнейших нью-йоркских компаний. Йоджин никогда не слышал ни про мистера Маккенна, ни про мистера Уинчина. Но все уверяли его, что это люди с большими деньгами и вкусом. По совету Анжелы он попросил месье Шарля принять от него одну из картин в знак признательности за все, что тот для него сделал. ю р ж е н сам не додумался бы до этого. Он был страшно непрактичен и безалаберен. Но за то Анжела. Да, вот подумала и позаботилась, чтобы он это сделал. м о с ь е Шарль был очень польщен и выбрал ичуд г р и л и с к в е р который он считал шедевром по колориту. Этот подарок скрепил их дружбу, и м о с ь е Шарль стал всячески заботиться об интересах Юджина. Он предложил ему оставить на время три картины в выставочном зале его фирмы. уж он постарается приискать для них покупателя. А ю р ж и н прибавивший 1300 долларов к тысяче с лишним, остававшимся у него в банке от прежних сбережений, проникся уверенностью, что его карьера обеспечена, и решил, как рассчитывал раньше, съездить в Париж по крайней мере на лето. Это путешествие, которое для Юджина было исключительным событием, знаменующим новую эру в его жизни, не потребовало больших приготовлений. За годы своего пребывания в Нью-Йорке он слышал от друзей больше рассказов о Париже, чем о каком-либо другом городе в мире. Парижские улицы, кварталы, музеи, театры, опера — все было знакомо ему до мелочей. Что стоит жизнь в Париже? Какой выбрать маршрут? Как лучше всего там устроиться? Что осматривать? Как часто приходилось ему слышать об этом. А теперь он сам туда поедет. Анжела приняла на себя все хлопоты, изучала проспекты пароходных компаний, решала, какого размера чемоданы нужно купить, какие вещи взять в дорогу. Позаботилась насчет билетов и разузнала цены в разных отелях и пансионах, в которых, возможно, придется жить. Она была так ошеломлена славой, неожиданно свалившейся на ее мужа, что с трудом отдавала себе отчет в происшедшем. А знаешь, Юджин, что говорит мистер б а й е р д е т сказала она однажды имея в виду пароходного агента, с которым неоднократно совещалась. Он уверяет, что если мы поедем только на лето, нет никакого смысла брать с собой много вещей, разве что самое необходимое. Он говорит, что если понадобится, мы купим там что угодно из платья, и осенью я смогу привезти это сюда без пошлины. Юджин одобрил эту мысль. Он подумал, что Анжели доставит удовольствие походить по магазинам. Они решили ехать через Лондон, а на обратном пути сесть на пароход в Гаври. 1 е мая они выехали. Через неделю были в Лондоне, а 1 июня прибыли в Париж. Лондон произвел на Юджина большое впечатление. Он вовремя приехал туда. Сезон туманов и холодов миновал, и город, купавшийся в золотистой дымке, мог кого угодно привести в восторг. Лондонские магазины не понравились Анжели, она считала, что это второй сорт. Ее также неприятно поразили условия жизни неимущих классов, обилие ужасающе бедных и нищенски одетых людей. И она и Юджин отметили тот любопытный факт, что все англичане на редкость одинаковы: одинаково одеваются, одинаково ходят, одинаково носят шляпы, одинаково держат в руках трости. Мужчины элегантные, подтянутые произвели на Юджина хорошее впечатление. Женщины ему не понравились. Он нашел, что они н м у к л ю ж и н е красивы. и безвкусно одеты. Но какая разница во всем, едва они о ч у т и л и с ь в Париже. В Лондоне, не имея свободных средств, ю д ж и н считал, что не может позволить себе дорогих столичных развлечений и комфорта. И не привезя с собой никаких рекомендательных писем, он был вынужден довольствоваться поверхностным знакомством. с тем, что видит случайный путешественник: кривые улицы, сутолока на перекрестках, Тауэр, Виндзорский замок, старинные подворья юридических коллегий, Стэнда, р Пикадили, собор Святого Павла и, конечно, Национальная галерея и Британский музей. Он побывал и в Южно-Кенсингтонском музее. и в прочих сокровищницах, где хранятся шедевры искусства. Но главное впечатление, полученное им от Лондона, был консервативный дух и империализм военщина. Он нашел Лондон серым, однообразным, менее характерным, чем Нью-Йорк и даже менее живописным. Другое дело Париж. Этот город вечного праздника. Город, пестрящий веселыми, заманчивыми, свежими красками, напоминал ему человека, собравшегося на загородную прогулку. с о й д я на пристани в Кале по дороге в Париж, а потом и в самом Париже, Юджин все время чувствовал, насколько велика разница между Францией и Англией. п е р в й о казалась юной, полной надежд, по-американски. До смешливости веселый, вторая серьезный, угрюмый и кислый. У Юджина было много рекомендательных писем от м у с ь е Шарля Хадсона, Дюла, Луи Диза, Леонарда Беккера и других. Едва они узнали о его планах, как вызвались дать ему адреса своих друзей в Париже, которые могли бы быть ему полезны. Самое разумное, уверяли они его, если он не хочет обзаводиться собственной студией и желает овладеть французским языком, это устроиться в какой-нибудь приятной французской семье. Там он будет слышать только французскую речь и быстро освоится с ней. Если же этот план ему не улыбается, то лучше всего поселиться на Монмартре. где он без труда найдет прекрасную студию и встретит много американских и английских студентов. Некоторые из американцев, которым у него были рекомендательные письма, жили в Париже постоянно. Как только он обзаведется небольшим кружком друзей, говорящих по-английски, все пойдет отлично. Вы будете поражены, Витла, сказал ему однажды Дизе. Как превосходно французы понимают английский язык, если он сопровождается выразительной мимикой. Юджин хохотал, слушая рассказы Диза о его затруднениях и удачах. Но теперь он убедился, что Диза был прав. Жестикуляция очень помогала, и его в большинстве случаев понимали. п р о ж и в несколько дней в отеле, Юджин и Анжела в конце концов сняли студию, которую рекомендовал им парижский представитель фирмы Кельнер и сын м о с ь е Аркен. В студии этой, находившейся на третьем этаже и хорошо обставленной, жил американский художник Финли Вуд. Юджин вспомнил, что о нем когда-то упоминала Роби Кенни. на лето уезжавший из Парижа, благодаря рекомендации м о с ь е Шарля, м о с ь е Аркен приложил все старания устроить ю р ж е н а возможно удобнее, причем заявил, что платить он может по своему усмотрению, скажем, франков сорок в месяц. Осмотрев студию, ю р ж е н пришел в восторг. Она была расположена в глубине двора. И окнами в ы х о д и л а в садик. Участок, на котором стоял дом, представлял собой небольшую возвышенность от лога, спускавшуюся к западу. И так как сплошная линия зданий в этом месте прерывалась, из окон открывался широкий вид на Париж, на силуэт Нотр-Дам и на у с т р е м л е н н у ю высь Эйфелеву башню. Вечером, когда город загорался огнями, зрелище было волшебное. Возвратившись к себе, ю д ж и н п р и д в и г а л стул к своему любимому окну и наслаждался видом ночного Парижа, пока Анжела готовила чай с лимоном или с о л ь д о м или поджаривала что-нибудь на скорую руку. Она кормила ю д ж и н а традиционными американскими блюдами. вкладывая в это всю свою энергию и трудолюбие. Сама ходила в ближайшие гастрономические магазины, овощные палатки, кондитерские, закупала нужные продукты в минимальных количествах, всегда выбирая все лучшее и готовила с большой тщательностью. Анжела была отличной кулинаркой и любила, чтобы стол был красиво сервирован, чтобы все сверкало. она не искала никаких знакомств, чувствуя себя вполне счастливой в обществе Юджина и считая, что и он должен быть также счастлив с нею. У нее не было ни малейшего желания пойти куда-либо одной. Она ходила в город только вместе с ним. Она подстерегала каждую его мысль, каждое движение, стараясь угадать малейшую его прихоть. с Главной прелестью Парижа в глазах Юджина были колоритность и богатство вкуса, проявлявшиеся во всем. Ему не надоело д а смотреть на низкорослых французских солдат в широченных красных штанах, голубых мундирах и красных кепи, или на полицейских в плащах и с саблями, или на кучеров с видом благодушного превосходства, сидавших на козлах своих фиакров. Сена которой в это время года оживленно шныряли лодки, сад Чоелери с его мраморными статуями, аккуратными дорожками и каменными скамьями, Болонский лес, Марсово поле, Трокадеро, Лувр, изумительные парижские улицы и музеи, а все это производило на Юджина впечатление чудесного сна. Да. вырвалось у него однажды, когда он шел с а н ж е л й по н а б е р е ж н о й сеной в направлении Иси. Для художника здесь поистине рай земной. Ты только вдохни, какой аромат! Аромат, кстати, исходил от видневшейся в отдалении парфюмерной фабрики. Взгляни на эту баржу. Он прислонился к парапету. Ах, как здесь хорошо! вздохнул он. Обратно они возвращались в сумерки на открытом империале омнибусе. После смерти я надеюсь попасть в Париж со вздохом, сказал Юджин. Лучшего рая мне не нужно. Однако спустя некоторое время пребывания в Париже, как и всякое затянувшееся удовольствие, потеряла для него часть своей прелести. Юджин чувствовал, что он мог бы поселиться здесь, если бы это позволило ему работа. Но сейчас ему необходимо было вернуться в Америку. Вскоре Юджин стал замечать, что Анжела, если не развилась духовно, то во всяком случае стала более уверенной в себе. состояние робости, в котором она находилась в ту осень, когда впервые приехала в Нью-Йорк, и которое еще более усилилось, когда она окунулась в атмосферу искусства и ощутила среди странных друзей Юджина, уступило место уверенности, порожденной опытом. Убедившись, что Юджин всеми силами, всеми своими мыслями, чувствами и интересами живет в мире возвышенного. что его внимание всецело поглощают уличные толпы, типы людей, бульвары, здания и их силуэты на фоне неба — смешное и трогательное в жизни. Она целиком взяла на себя все дела хозяйственного порядка. Очень скоро ей стало ясно, что ю р ж и н рад предоставить все заботы о своем благополучии кому угодно, лишь бы нашелся такой человек. Ему не доставляло ни малейшего удовольствия покупать что-нибудь для себя. Он терпеть не мог всякие домашние мелочи. Доставать билеты, искать что-нибудь в железнодорожном указателе, наводить справки, вступать в п р е р е к а н и е и что-то кому-то доказывать — все это вызывало у него чувство отвращения. Послушай, Анжела, ты сама достанешь билеты, правда? Говорил он умоляющим голосом, или же поговори уж ты с ним, мне сейчас некогда хорошо. Анжела спешила выполнить поручение, в чем бы оно ни заключалось, стремясь доказать, что она действительно полезна и необходима ему. Забравшись на крышу омнибуса, Юджин, как бывало в Нью-Йорке, все рисовал, рисовал и рисовал. Кэбы, фиакры, пассажирские проходики на сене, характерные фигуры и лица в парках, садах, мюзик-холлах, словом, все, что не попадалось на глаза. Он был неутомим. Он хотел только одного, чтобы его не слишком беспокоили, чтобы ему не мешали заниматься своим делом. Обыкновенно та же Анжела и расплачивалась всюду, где им приходилось побывать за день. Его бумажник был у нее. Она распоряжалась всеми чеками, в которые они превратили свою наличность, вела строгую запись расходов, ходила по магазинам, покупала и платила. й о д ж и н у предоставляла с ь полная возможность смотреть на что ему угодно и думать о чем угодно. В этот первый период их брака Анжела возвела его на пьедестал. И Юджин не прочь был восседать на нем, скрестив ноги, как индийский божок. Только по ночам, когда его внимание не отвлекали посторонние звуки и впечатления, когда даже его искусство не стояло между ними преграды, когда она могла сжимать его в своих объятиях, его неугомонный дух смирялся под пьянящим действием ее страсти. лишь тогда она чувствовала себя равной ему, действительно достойной его. Восторги, которыми они упивались во тьме или при мягком свете небольшого ночника, свисавшего на цепях с потолка над их широкой кроватью, или при свете зари, когда утренняя свежесть Вливалась в окна вместе с щебетанием птиц, гнездившихся на единственном дереве их крошечного садика. Были с ее стороны проявлением и безоглядной щедрости, и бездонного эгоизма. Она жадно впитала философию Юджина о наслаждении радостями жизни, поскольку это касалось их самих. и тем охотнее восприняла его взгляды, что они совпадали с ее собственными смутными воззрениями и пылкими порывами. Анжела взошла на брачный алтарь после многих лет самотречения, о после многих лет проведенных в горьких сомнениях и тоске по замужеству, которое могло и вовсе миновать ее, и принесла с собой на брачное ложе. всю накопившуюся у нее бурную страсть. Она была не знакома с этикой и физиологией брака, если не считать того, что позволяло с ь ей д е в с т в е н н и ц е знать. А рассказы п р и я т е л ь н и ц о вещах, которые они и сами знали лишь понаслышке, двусмысленные признания замужних подруг, советы старшей сестры, в каких выражениях они были преподаны. Одному Богу известно. Поэтому сейчас, позабыв обо всем на свете, она с упоением познавала тайны брака, убежденная, что необузданное удовлетворение страсти явление вполне естественное. Это было к тому же, как она постепенно обнаружила универсальным средством против всяких расхождений во взглядах и характере. грозивших их душевному п о к о ю С первых же дней их совместной жизни в студии на Вашингтонсквер и особенно теперь в Париже они предавались нескончаемой оргии страсти, хотя это ни в коем случае не было потребностью их н а т у р и еще меньше соответствовало тем требованиям, которые предъявляли Юджину его труд и творчество. Для Юджина Анжела была источником изумления и радости, и не столько, пожалуй, радости, сколько изумления. Она была в известном смысле элементарна. Юджин нет. Он и в этом оставался художником, как и во всем другом, и пребывал неизменно в таком состоянии восторженности, которое физические силы Надорванные, напряженные работы мозга не могли питать без конца волнующая радость неизведанного романтика приключения или, если хотите, интриги, раскрытие всего, что таится в женщине. Вот в сущности, что с о с т а в л я л о главную прелесть его романов или даже стимул, толкавший его на романы. Одержать победу над женщиной прекрасно, но если вдуматься, то это борьба, в которую прежде всего вовлечен интеллект, осуществить свои мечтания, добиться того, чтобы желанная женщина отдала себя всю целиком, вот что неизменно увлекало в нем и чувства, и воображение. Но все это напоминало головокружительную пропасть над которой протянуты тончайшие серебряные нити. И он знал красоту этой пропасти, но опасности ее не подозревал. Он наслаждался плотской радостью, которую давала ему Анжела. Это было то, чего, как ему казалось, он сам хотел. Анжела же видела в своей способности удовлетворять его н е с т а щ и м у ю как будто страсть не только выражение любви к нему, но и свой долг. Установив свой Мальберт в новой студии, Юджин работал иногда с д е с я т утра до д в е и н о г д а с двух до пяти. В пасмурные дни они с Анжелы либо предпринимали все возможные прогулки и поездки, либо шли осматривать музеи, картинные галереи или общественные здания. Часто они отправлялись бродить по рабочим кварталам или вдоль железнодорожного полотна. ю д ж и н а больше всего привлекали сумрачные фигуры бедняков, и он особенно тяготел к темам, говорившим о заботе и нужде. Он зарисовывал не только танцовщицу из мюзикола х л и эффектные фигуры а п а ш и в кварталах, которые впоследствии так и стали называться кварталами а п а ш и не только участников пикника. где-нибудь в Версале или с а н к л у и проходных пассажиров на сене, но и рабочих при выходе из фабричных ворот, железнодорожных с т о р о ж е й у шлагбаумов, рыночных торговцев, рынки ночью, уличных подметальщиков, газетчиков, цветочниц, всегда на фоне какой-нибудь яркой своеобразной уличной сцены. Наиболее любопытные уголки города, башни, мосты, виды реки, фасады служили фоном для его типов, суровых, живописных или трогательных. Он надеялся этими вещами заинтересовать Америку, показать новой выставкой не только силу и многогранность своего таланта, но и то, насколько он вырос, насколько окрепло его чувство цвета. его ч у в с т в о тонкой психологической характеристики, его вкус в композиции и деталировке. Он не отдавал себе отчета в том, что его усилия могут оказаться т щ е т н ы м и что его невоздержание может обескровить его талант, убить все краски в окружающем мире, притупить воображение, парализовать волю, раздражительностью помешать успеху. Он не имел понятия о том, как сильно отражается половая жизнь на трудоспособности человека, какой вред может причинить самому талантливому художнику злоупотребление в этой области, как под его влиянием искажается чувство цвета, ослабевает способность суждения о типическом, столь н е о б х о д и м о е для правильного истолкования жизни, обрекаются на безнадежность. Все попытки чего-либо добиться блекнут, самые заветные цели и жизнь начинает казаться лишенной смысла, а смерть избавлением.